Глава шестая. Четверг. День интересных совпадений. Рик, мы еще даже не виделись, а ты уже развела меня на бабки. Америка, каким образом? Рик, мне не в чем пойти на свадьбу. Придется умываться, причесываться и тащиться в магазин за костюмом. Америка, мне тоже нечего надеть. Платье не отстирывается от какой-то фигни. Наверное, это вино. Рик, так тебе и надо. «Америка! Какой ты добрый, отзывчивый человек!» Итак, Кира остановилась посреди первого этажа торгового центра и осмотрелась. «Куда пойдем? Яркие витрины торгового квартала смешались в одну пёструю массу. Рик растерянно взлохматил волосы на затылке. «Тебе виднее». Он развел руками. «Ты же здесь женщина». «Ладно». Она задумчиво почесала лоб, проследив, как уползают вверх эскалаторы. Тогда давай начнем с Зары, а потом подумаем, куда еще пойти. Брюки и пиджак можно найти и там, наверное. Ее оценивающий взгляд прошел парику с головы до ног. Да и рубашку тоже. Рубашку? Именно. А белая футболка не подойдет. Кира устало закатила глаза. Боже, Эрик! И ее взгляд выразил все, что она думает о самостоятельных холостых, одичавших ремонтников без чувства стиля и собственного достоинства. Идея попросить о помощи сестру возникла не сразу. Сначала Рик открыл шкаф, долго и тупо смотрел на его содержимое, даже нашел старые брюки, которые надевал когда-то на свадьбу самой Киры. Но оказалось, его задница слегка выросла за прошедшие годы. Печальное открытие так что брюки оказались на улице с надписью «Бесплатно» на приколотой к ним бумажки, а в шкафу не осталось больше ничего, напоминающего торжественно-деловой стиль. И тогда в комнату вошла Кира, а вместе с ней и понимание, что в доме появилась женщина, способная решить проблемы. Все, не стой!» — она обошла Рика, хлопнув его по плечу. Пойдем, быстрее начнем, быстрее закончим, и ты станешь красивым джентльменом!» Рик развернулся к ней. «А так я некрасивый!» «А так ты — это ты!» И, стуча каблуками строгих лоферов, двинулась прямо к эскалаторам. Где-то там наверху прячется загадочная Зара. Рик глубоко вздохнул, сунул руки в карманы и засеменил следом за сестрой мимо ярких витрин с манекенами, обувными полками и прочей разноцветной фигней. Каким-то чудом радость хождения по торговым центрам до сих пор обходила его стороной. Угораздило же согласиться на эту свадьбу, не зная даже имен молодоженов. Просто потому, что малознакомая девушка прислала фотку Ню. Что он будет там делать? Хотя торжественную часть он все равно пропустит. Останется только торт, выпивка и танцы. А в такой обстановке всем уже плевать, что за люди пьют рядом. Неплохой расклад, если задуматься. И компания должна быть интересной. Все ради этой самой компании. Предстоящее мучение только ради нее. Придется раздеваться, стоять в кабинке в трусах, примерять одежду. Лучше бы заказал доставку прямо домой, но угад. А так пришлось еще и отчитаться перед Кирой, зачем ему костюм, хотя та отреагировала почти нормально. На свадьбу она непонимающе нахмурилась: И что тебе надо купить? Рик только сдвинул брови. Все, Кира, я сраный ремонтник, у меня есть только джинсы и джинсы. Сестра хмыкнула. Мача свадьба». «Ты их не знаешь, это чужие люди». «Да?» — бросила она. «Как интересно. И что, даже ничего о них не слышала?» «Нет». Она отодвинула чай и задумчиво потерла подбородок, но больше ничего не спросила. Эскалатор доехал до второго уровня. Кира шагнула со ступеньки, вильнула в сторону, обошла пару девчонок в наушниках и стрелой помчалась дальше. Обернулась на мгновение, убеждаясь, что послушный пес идет за ней. Когда надо, она умеет быть очень быстрой. Рик прибавил шаг. Вообще, с Кирой стало как-то проще общаться после провалившегося свидания. Возможно, долгая прогулка по городу, пока Рик бил плитку, что-то прояснило в голове сестры. Она будто успокоилась, целые сутки не наводила суету. А может, это только временное явление, но им нужно пользоваться. Пора напомнить Кире, что она собиралась искать жилье. После ее переезда прошла почти неделя. Нормальный срок, чтобы отдышаться после побега из дома, так ведь? Рик посмотрел вперед, туда, где над очередной длинной витриной жирным чёрным шрифтом было выведено Зара. Почти на месте. Он поискал взглядом Киру, но впереди ее не оказалось. Что? Он резко остановился посреди широкого прохода и крутанулся в обратную сторону. Взгляд стрелой пробежал по всему этажу. В какой момент она исчезла? Но сестра тут же обнаружилась неподалеку, напротив одной из витрин. Розовой, мягкой, плюшевой, детской. Кира стояла как прикованная, вцепившись пальцами в ремешок сумки и пялилась за стекло. Это явно не пункт назначения. До взрослой одежды ещё полэтажа. Рик сделал шаг назад. «Эй, ты чего зависла?» Кира будто вздрогнула и резко обернулась. Выражение лица на мгновение стало растерянным. А она снова покосилась на витрину. «Нет, ничего». Сделала шаг дальше по проходу, но снова остановилась. Прямо напротив маленького манекена в плюшевом костюмчике с ромашкой на кармане. «Что с ней не так?» «Так мы идем? Рик шагнул еще ближе. И только сейчас Кира будто отмерла. По лицу прошла едва заметная рябь, сестра отвернулась от манекена и двинулась вперед. Конечно, идем. Ее туфли снова застучали по плитам. Магазин остался за спиной. Это, конечно, интересно. Рик приноровился к женскому шагу. Не хватало снова потерять сестру из виду: С каких пор ты залипаешь на детские магазины? Кира даже не удостоила его взглядом. Мне 34, Эрик, она сухо хмыкнула. «Пора бы залипать на детские магазины». «А собаки тебе уже недостаточно?» Показалось, что она снова вздрогнула. Но вот Кира остановилась. Рику в лицо уперся тяжелый взгляд, будто пробив голову насквозь. Губы плотно сжались, а между бровей пролегла глубокая складка. По спине прошел холодок. «Черт!» — она говорит серьезно. И в доказательство этого Кира сорвалась с места и без оглядки бросилась к Заре. Рик набрал в лёгкие воздуха и шумно выдохнул. «Дерьмо!» «Эй!» Он ускорил шаг вслед за сестрой. «Кира, постой!» Схватил ее за локоть и заставил притормозить. «Прости меня!» «Хотеть детей — это нормально!» рявкнула Кира, обернувшись. Она вырвала руку из захвата, но остановилась. В глазах засверкали молнии. «Вот что значит наступить на больное!» «Я думал, ты шутишь!» Рик беспомощно развел руками расти. «Нет, на такие темы я не шучу. Понял я, понял». И он замолчал, глядя в глаза напротив. Ситуация огонь. Кира поджала губы, отступила назад, но взгляд не отвела. Секунда, две, и вот она тихо сдулась. Рик подавил вздох. «Буря миновала? У тебя есть отличный повод вернуться к мужу и завалить его в кровать». Он не смело изобразил полуулыбку. Кира закатила глаза, как строгая училка. Да, буря миновала. Очень смешно. Она едко фыркнула и снова двинулась вперед к магазину. Прогресс на лицо. Рик нагнал ее широким шагом. Ладно, можешь завалить, не доходя до кровати. Колин не хочет детей. Она брезгливо повела плечом. Говорит, что еще рано, и у нас полно времени. То есть говорил, мы же расходимся. Она осеклась. Ладно, неважно, мне просто нравятся маленькие миленькие одежки, вот и все. Кажется, только что совершенно случайно всплыла истинная причина развала счастливой семейной жизни. Рик молча покосился на серьезный профиль рядом. В груди сжалась невидимая пружина, и на секунду стало тяжело вдохнуть. Это какая-то новая Кира, непривычная, и ее искренне жаль. А вот ее мужу захотелось выкрутить ухо. «Напомни Колину, что яйца имеют свойство усыхать». Рик подался в сторону и боднул плечо Кира своим. Она невесело улыбнулась. Ну, хотя бы улыбнулась. «Да пофиг, пусть усыхают, так ему и надо». Сестра повернулась, и в ее глазах не осталось ни намека на грусть или обиду. «Его яйца меня больше не интересуют». Она мотнула головой в сторону стеклянного входа. «Нам сюда». И началось. Они вошли в огромное светлое помещение, заставленное вешалками. Рик замер на пороге, соображая, куда пойти в первую очередь, но Кира тут же схватила его за куртку и потянула за собой. Он снова потащился, как щенок на поводке. Но так даже лучше. В этом огромном сложном мире ему явно нужен кто-то взрослый. Кира бегло осматривала стойки, попадающиеся на пути, но остановилась только рядом с пятой отпустила Рика и принялась изучать вешалки. «Так, ты у нас кто? Эль?» Мрачно осмотрела его с головы до ног. «Нет, вряд ли. Надо Excel или еще больше. А ладно, возьмем все». И принялась сознанием дела перебирать вешалки с брюками всех оттенков серого. Рик молча стоял рядом и наблюдал. Все-таки позвать сестру было хорошей идеей, божественным просветлением. «Для чего еще нужны сестры в те минуты, когда не бесят?» Она быстро взвалила на его согнутую в локте руку три пары и, как полководец, ринулась дальше по залу. Нашла стойку с пиджаками и принялась рыться уже в ней. И тогда на сгибе локтя оказались еще три вешалки. Пришла очередь рубашек. «Дерьмо! Рубашки! Давай я все-таки надену белую футболку!» Рик болезненно поморщился. Сестра вытащила узкую фигню синего цвета в темную полоску. «У меня есть несколько, все новые, чистые. Не будь ребенком, Эрик!» Кира сунула вешалку обратно и достала следующую. «Чья это свадьба? Ты знаешь, какой там будет контингент? Стиль? Может, тематика?» Черт. А ведь можно было узнать». «Нет». Рик снова сдвинул брови к переносице. Она не сказала. Руки Кира на секунду замерли. «Она?» — сестра обернулась. «Девушка?» «Как не влепить себе по лицу?» Но поздно брать слова назад. Ага, Рик пожевал губу. Она это девушка. Однако Кира только хмыкнула. Так я и думала, пробормотала она и снова сосредоточилась на одежде. Секунда, другая, и на руку легли очередные вешалки. В этот раз с белой, черной и темно-серой рубашками. Кира удовлетворенно мотнула головой в сторону ниши со шторками. Все, идем, бабочку подберем потом. Рик подавился воздухом. «Бабочку!» — резко закашлялся, поднеся кулак к губам. Однако Кира на месте уже не было. «Бабочку!» — бросила она на пути к примерочным. Под коду рубашка должна быть либо с галстуком, либо с бабочкой. Вечер торжественный, так что пусть будет бабочка!» Она хочет его убить. «Задушить, чтобы получить наследство квартиру и не делить имущество с мужем. Прямо бабочкой и задушить!» Рик устало посмотрел в потолок. «Ноги отяжелели!» «Я пойду только на финальную часть». Собственный голос прозвучал умоляюще. «Торты, танцы! Кира, какие бабочки!» «К этому времени все, кто будет с бабочками, уже спрячут их в карманы». Сестра насмешливо посмотрела на него через плечо. «Значит, и ты спрячешь, но ну, пусть будет». Она прошла мимо девушки-консультанта, остановилась рядом с кабинкой, деловито сняла номерок с количеством вещей и распахнула шторку. «Иди! Давай только быстро, без нытья!» «Ладно, навязать она может что угодно, но в итоге он все равно сделает по-своему. Так и будет». Рик шагнул в кабинку, нервно вырвал штору из цепких тонких пальцев и закрылся, оставшись наедине с зеркалом. «Ну что ж, действительно можно все сделать быстро и поскорее свалить». Он стянул джинсы и влез в серые брюки, сорвал с себя свитер и надел узкую прохладную рубашку на пару оттенков темнее брюк. Тонкая ткань мгновенно натянулась на плечах и повисла бесформенным мешком. Рик стянул полы, попытался застегнуть пуговицы. Ткань жалобно треснула. Отвратительно. «Ну что?» — раздался голос Киры из-за шторы. «Видела бы его Америка. Брюки, голый торс, рубашка на два размера меньше. Не хватает только денег в трусах». Рик подхватил со стула джинсы и вытащил мобильник из кармана. «Рубашка мала!» Бросил он, но тут же сосредоточил внимание на разблокированном экране. Фото, нужно фото, это стоит запечатлеть. Он включил камеру, навел на свое отражение в зеркале. Какая? Снова заговорила Кира. Голова целиком не влезла в экран. Отлично. Только губы и щетина, ничего нового. Серая. Он быстро щелкнул по кнопке, кадр застыл. И в этот момент шторка за спиной на дюйм отодвинулась, а в примерочную влезла тонкая рука. Давай поменяю, может быть возьму еще какой-нибудь цвет. Боже, на что он идет? На какие жертвы? Рик закатил глаза, отложил мобильник и сбросил рубашку с плеч. Тело сразу почувствовало свободу. Он повесил хрустящую серую ткань на ладонь сестры и тут же снова схватил телефон. Рука с рубашкой исчезла. За шторкой послышались удаляющиеся шаги. Но Рик перестал обращать на них внимание. Я похож на мальчика по вызову. Быстро настучал он на клавиатуре, влез в галерею и прикрепил последнее фото. Сообщение ушло. Взгляд сам собой прилип к галочкам. Вряд ли Америка сидит и ждет его фоток. Но вдруг. Галочки позеленели спустя две секунды. Все-таки ждет. По экрану побежали точки, щелчок, вибрация и... Если бы ты раньше так сфоткался, я бы не сбежала. По позвоночнику прошел разряд. Рик хмыкнул. Так вот в чем секрет успеха. Мне идти на свадьбу прямо так? Нет. Тут же пришел ответ. И следом. Оставь эту красоту только для меня. Рик пробежал взглядом по строчкам и хохотнул. Как многообещающе. Если все снова провалится, будет еще больший облом, чем в первый раз. Но лучше об этом сейчас не думать. Он положил мобильник на джинсы, подхватил и набросил на плечи следующую рубашку. На сей раз черную, в цвет возможного траура по своей холостяцкой жизни. «Рик, я похож на мальчика по вызову». Айда, не глядя под ноги, сошла с эскалатора и по инерции двинулась вперед, в конец этажа, к Заре и новому платью. Но сейчас все внимание занимало совсем не оно. Она во все глаза уставилась на экран. Боже, какой торс. Без шаблонных вылизанных кубов, но это тело сильного работящего мужчины. Кажется, в животе шевельнулись бабочки. Точно, именно так это и называется. Где он был раньше, мать его? Айда прикусила губу и забегала пальцами по экрану. «Если бы ты раньше так сфоткался, я бы не сбежала». Она нажала «Отправить» и мельком посмотрела вперед, только чтобы убедиться, что впереди нет никакой колонны, о которую можно разбить лоб. Но вот телефон издал вибрацию, и Айда стрелой отпустила взгляд. «Мне идти на свадьбу прямо так?» Еще и ржет. Она ухмыльнулась экрану и снова застучала по клавиатуре. «Нет, оставь эту красоту только для меня». Рик оставил сообщение без ответа, но прочитал. «Ну и ладно». Продолжая шагать вперед, Айда отмотала переписку чуть вверх и развернула фото теперь уже на весь экран. И снова бабочки зашевелили крылышками, а губы пересохли. Но надо же а? поплыть, как девочка, которая никогда не видела парня без майки. В этом есть что-то магическое однозначно. Боковое зрение кое-как уловило большие черные буквы и распахнутые стеклянные двери. Хватит глазеть. На это еще будет время. Айда вошла в магазин, нехотя свернула фотку, потянулась к карману и... В плечо прилетел ощутимый удар. Телефон чуть не вылетел из ладони, но Айда изловчилась и поймала его на полпути. «О, Господи!» — прозвучал над духом изволнованный голос. «Да уж, действительно. Простите ради Бога!» Айда поймала равновесие, сжала мобильник в пальцах и только сейчас посмотрела на таран, который чуть не снес ее. «Женщина!» Высокая, коротко стриженная, в узких, строгих очках. На лице застыло беспокойство, а в руках она держала какую-то серую вещь. «Вы в порядке? Больно?» Женщина протянула руку, чтобы коснуться плеча Айды, но, видимо, передумала. Я не хотела, честное слово. Спешила поменять рубашку, вспомнила, что оставила вешалку в примерочной, побежала обратно, и речь прозвучала, как пулеметная очередь. «Зачем так оправдываться за обычное недоразумение?» Только сейчас Айда поняла, что не сказала ни слова. Она все-таки сунула телефон в карман джинсов и подняла руки ладонями вверх. Все в порядке, не переживайте, со всеми бывает. Женщина выдохнула с явным облегчением. Морщины на лбу разгладились. Я в последнее время такая рассеянная. Со мной все хорошо, честное слово. Айда ободряюще улыбнулась. Да? Женщина сделала шаг назад. Ну ладно, раз все в порядке, я пойду, извините еще раз. Она немного попятилась, потом резко развернулась и ринулась к нише примерочных. Забавная, суетливая. «И где здесь платье?» Айда обвела взглядом огромное светлое помещение. Мужские манекены в брюках и рубашках, пиджаки и свитеры на вешалках и мужская обувь на полках. Очевидно, вышла маленькая ошибка. Взгляд упал на стену с прорубленным широким проходом в следующее помещение и стойки с яркой одеждой, виднеющиеся издалека. Вот куда надо было изначально заходить. Другой отдел, конечно же. Айда поправила сумку на плече и двинулась в сторону всего яркого и манящего. Хотя вообще-то платье ей нужно белое или кремовое, если с белыми будет совсем плохо, чтобы компенсировать потерю, которая обнаружилась только сегодня. Быстрое свидание. Красное вино и это платье в последний раз были в тандеме только там. И надо же было так вляпаться, как вообще эта капля прилетела на бок, будто Айда пила не ртом, а ухом через трубочку. А ведь платье шикарное, нужно найти такое же взамен. Айда вошла в женский зал, остановившись на мгновение, обшарила взглядом пространство и двинулась между расставленных стоек с одеждой. Перед глазами замелькал калейдоскоп. Джемперы, джинсы, юбки и косухи, пальто разных оттенков, бежевого и коричневого. Все явно не то. Придется идти в другое место. Однако впереди показалась очередная перекладина со стройным рядом вешалок, на которых висели платья. Черные, коричневые и кремовые. Прекрасно. Айда пробежала пальцами по вешалкам, быстро осматривая модели вытянула из общей массы три разных платья и, бегло оценив, перебросила через согнутую руку. Потом нашла взглядом примерочные и рванула к ним. Торчать здесь весь вечер не возникало желания. Как и ходить по другим магазинам в поисках чего-то подобного. Как тебе? Айда нажала на отправку, и сообщение ушло вместе с прикрепленной фотографией ее в зеркале. Белый обтягивающий лиф и струящаяся юбка до колен. Если честно, на троечку. Айда тут же отложила телефон на пуф и принялась вылезать из неудобной скользкой ткани. Высвободила руки, столкнула вниз платье, и оно упало к ногам ровным кругом. По пуфу прошла вибрация. Айда вернула платье на вешалку и подобрала мобильник. «Ты будто замуж собралась». «А он не безнадежен». Она хмыкнула и настучала в ответ. «Не нравится?» «Красиво», — тут же написал Рик. Испугался обидеть, наверное. Но подразнить его ничто не мешает. Айда набрала короткое. Сухарь. Отправила и взялась за следующее платье. Тоже белое, шелковое, на тонких бретельках, доходящее до середины голени. Если идти в нем босиком, может показаться, что это ночная сорочка. Ну или не совсем, однако. Она успела надеть его и отправить, когда в чат пришло новое сообщение. Отреагировал на сухаря. Айда в последний раз поправила бретельку и посмотрела на экран. «В моей примерочной похожие шторы». Нет, сухарь его никак не задел. Она бессознательно улыбнулась, промотала чат вверх на ту самую фотку мальчика по вызову. «Ну да, похоже, только темнее». Арик, однако, наблюдательный. Это его проблемы с плиткой обучили обращать внимание на цвета? «Во всех примерочных шторы похожи», — набросала Айда. Отправила и навела на зеркало камеру. Привычно не взяла в кадр голову, зато влезла все остальное. Фото ушло в чат. «А как тебе это?» Сердце забилось в предвкушении. «На самом деле платье не то. Хорошее, но не то. Однако мужское мнение такое мужское мнение». Рик прочитал сообщение и побежали точки. Вау. И все. Айда фыркнула. Ладно, стоит только вспомнить, как он и раньше подвисал после каждой фотографии, и все становится на свои места. Брать! отправила она и снова отложила мобильник, чтобы вылезти из этого шелка и не наделать на нем затяжек. Телефон на пуфе провибрировал. Ты задаешь вопрос сраному ремонтнику, я понятия не имею. Она хохотнула, осторожно сняла платье и осталась стоять на коврике в одном белье. Наклонилась. И, не взяв телефон в руки, потыкала пальцем в экран. «Хотя бы красиво, но тебе красиво все. Прогиб засчитан. Айда влезла в последнее платье. На этот раз кремовый строгий футляр с молнией на спине, проходящий по всей длине от верха до низа. Подтяни за собачку, и оно распахнется как жилетка. Прохладная подкладка приятно прильнула к телу, а строгий ворот закрыл декольте под самое горло. Но плечи остались голыми. Она ведь обещала Рику голые плечи. Мобильник снова оказался в руках, и в чат ушла последняя фотография. А так? Если мнения совпадут, этот парень идеален. Конечно, остается еще много вопросов, но, может быть, на них можно закрыть глаза? Будто в ответ на ее мысли раздался сигнал сообщения. На экране появилось одно слово. Это. Айда прикусила губу. «Точно?» Написала она и медленно села на пуф, подперла подбородок и принялась ждать. Но ждать пришлось недолго. Абсолютно. Кажется, я влюбился в это платье. Где у него замок? О, этот замок. Айда встала и, повернувшись к зеркалу спиной, заглянула за плечо. Еще раз полюбоваться на эту длиннющую молнию. «На спине, по всей длине до самого низа», напечатала она и добавила. «Самостоятельно расстегивать очень трудно». О, боже, мое воображение. Пришло пару секунд спустя. Хороший выбор. Девушка за кассой улыбнулась, снимая с платья магнит. Мужская касса, не женская. В женском отделе что-то сломалось, и консультант вежливо ткнула вешалкой в сторону того самого выхода, откуда Айда пришла. Судьба, видимо. Девушка отбросила магниты в лоток и принялась пробивать чек. Наверное, для какого-то праздника. Улыбка с ее лица не исчезла. Иду на свадьбу подруги. В таком платье возотмите всех подружек. Наивное предположение, но что еще она должна сказать? Айда подавила ироничный смешок. Девушка завозилась с чеком. Касса пропищала, будто бы из-за ошибки. Кассир принялась заново тыкать пальцами в кнопки. Вежливая улыбка на мгновение слетела с лица и сменилась раздражением. В этот момент из ниши примерочных рядом раздался уже знакомый голос. «Господи, ну как же ты не понимаешь? Это торжество, а не очередная стройка. Нужно быть красивым!» Айда повернулась на звук. Возле крайней кабинки, совсем рядом с кассой, стояла та самая женщина, которая на нее налетела. Она держала в руках гору разноцветных рубашек и устало смотрела на закрытую штору, из-за которой раздалось плохо различимое мужское бу-бу-бу. Женщина в ответ тяжело вздохнула. «Ты меня убиваешь, дорогой!» Бедняга. Айда все-таки не смогла подавить смешок. Одевать себя может быть интересно, но одевать великовозрастного мальчишку то еще развлечение. А он тем временем снова неразборчиво заворчал, как медвежонок в берлоге: Ой, да делай, что хочешь! Женщина цокнула, развернулась и полетела вместе с рубашками к стойкам. Победа сегодня явно не за ней. Пожалуйста, ваш чек! Голос кассирши ворвался в мысли и заставил вздрогнуть. Айда резко обернулась, и интерес к забавной паре пропал. «Приятного вам праздника!» — добавила девушка. «Спасибо!» — Айда улыбнулась, стащила со стойки фирменный пакет и, развернувшись, двинулась к выходу. «Драма за шторкой — это, конечно, забавно, но на сегодня все. Айда выключила воду, схватила полотенце и завернулась в него, медленно вышла из ванной, выключила свет и в потемках двинулась к спальне. Всего половина одиннадцатого вечера. Засмежный с соседями стеной на всю громкость орёт телек. Кажется, доктор Хаус. Но сил на то, чтобы и самой посмотреть что-нибудь, уже не осталось. Боже, кажется, это старость. И когда она стала ложиться спать в десять? Ведь раньше в такое время только возвращалась домой с какой-нибудь выставки, концерта, бара или еще какого-то злачного места. Куда все делось? — Теперь она разве что проекты до трех ночи может составлять и перетягивать мебель, если очень надо. Кошмар. Но завтра девичник, и вот там уже будет безудержное веселье со всеми последствиями. Текила, мартини и прочие прекрасные вещи, которые найдутся в баре ресторана Чили. Ради этого стоит выспаться. Да. Айда вошла в спальню, осторожно добралась до тумбы и щелкнула выключателем прикроватной лампы. Полумрак расселся. Комната озарилась мягким, уютным светом. Айда отшвырнула полотенце на спинку кровати, и по голой коже побежали мурашки. Тело передернуло, Холодно. С отоплением в этой стране всегда было не очень. И хотя осень в этом году теплая, долго это не продлится. Айда быстро подобрала с подушки старую длинную толстовку, нырнула в нее, откинула одеяло и... На прикроватной тумбе запела дуалипа. «Кому нужен сон, когда ты рядом со мной?» Айда выпустила из рук одеяло и развернулась на звук. Взгляд упал на мобильник и имя на экране. Рик. Она замерла, на мгновение задержала воздух в легких, прямо как вчера перед собственным звонком с извинениями. Перед тем, как после долгого перерыва снова услышать его голос, вспомнить, как он звучит, заговорить самой. Они ведь снова перешли на одни только СМСки, Или нет? После целого дня диалога ни о чем, музыка из динамика даже как-то оглушила. Айда прикусила губу, потянувшись за мобильником, плюхнулась на кровать и уставилась на экран. Дуалипа уже допела припев до середины. Если долго раздумывать, Рик перестанет звонить, и тогда все снова перейдет в смс. -ки. А надо ли? Этот эффект навязны будоражит кровь. Он скоро пройдет, так что нужно пользоваться моментом. Айда мазнула по экрану и твердой рукой прижала телефон к уху. Музыка прервалась. На секунду в комнате стало тихо. Повисла тягучая пауза. Вдох. Да. Тихий выдох. Привет. Негромкий хрипловатый голос будто обогрел. По спине прошла короткая дрожь и отозвалась в коленях. Губы сами с собой растянулись в улыбке. Широченные улыбки. Господи. Привет. Айда прижала ладонь к щеке и попыталась сдвинуть губы обратно, но без толку, конечно. «Как дела?» — проговорил Рик. И снова эта сладкая дрожь прострелила спину. Механизм запущен, с этим невозможно бороться. «Неплохо». Айда забралась на кровать с ногами. «А твои?» В динамике раздался тяжелый вздох. «У меня проблема». Хрипловатый голос теперь прозвучал удрученно. «Я решил идти на свадьбу в футболке. Ты не очень расстроишься». «А собирался надеть пиджак на голое тело?» Она хмыкнула и сунула ноги под откинутое одеяло. «В планах была рубашка», — пробурчал Рик. «Но они все делают из меня или проститутку, или мешок с соломой». «Это так мило». Заморочился, пошел в магазин, старался, искал. Кажется, собственная улыбка стала шире. Еще немного и завяжется узелком на затылке. Айда подхватила край одеяла и потянула на себя. «Пусть в нашей паре красивой буду только я. Она накрылась до самого подбородка. Не мучай себя». Рик шумно выдохнул. «Спасибо». В голосе послышалось облегчение. Я, в общем-то, только ради этого и позвонил. Он замялся. «Что делаешь?» Айда повернулась на бок. «Ложусь в постель». «А звучит-то как?» «Хорошо тебе там». Он будто не заметил двойной смысл. Но так даже лучше. Очень. Она поджала ноги и только теперь расслабилась. Тело обмякло, скопившееся напряжение стало медленно отпускать мышцы. Айда прислушалась, а ведь в динамике за весь разговор не прозвучало ни одного лишнего звука, даже странно. А что делаешь ты? Она вытянула руку из теплого укрытия и выключила свет. Комната погрузилась в полумрак и собственный голос прозвучал как-то по-особенному мягко. Возможно, это последствия долгого дня, или так влияют потемки тусклый фонарь за окном и собеседник, находящийся где-то совсем рядом, но не с ней. Рик протянул руку к чашке и задумчиво осмотрел блик от фонаря на ее стекле. «Пью чай». Он медленно повернул чашку другой стороной к фонарю. «Блик, конечно, остался на месте. У тебя там тихо». Негромко проговорила Америка. «Сестра съехала?» ее голос стал совсем мягким. Наверное, усталым, но таким тягучим, успокаивающим. Слушать бы его и слушать. Нет. Рик поднес чашку к губам. «Просто я на балконе. Тут темно и тихо. А сестра закрылась в комнате. Опять ругается с мужем?» Они перешли в режим тишины. Он сделал глоток и поправил ворот свитера, защищаясь от прохлады. Похоже, у них все не так легко и глупо, как я думал. Она что-то говорила? Да не особо. Рик замялся, стоит ли рассказывать. Но, судя по всему, ее муж не такая уж и пострадавшая сторона. Америка невесело хмыкнула. Они оба небезобидные котятки, да? После возвращения из торгового квартала Кира молча запекла картошку с овощами и грибами, также молча отдраила до блеска кухню и неслышно скрылась за закрытой дверью. Для нее это явно новая стадия проживания кризиса. Тип того. Скорее, упрямые идиоты. Он с шумом выпустил воздух из легких. Короче, неважно, это не мое дело. Просто сегодня я ее понял чуть лучше, вот и все. Америка едва слышно вздохнула в трубку. В семейных ссорах никогда не бывает легко. Ее акцент бархатной перчаткой прошел по коже. До да мурашек на шее. Такое банальное и в то же время такое точное замечание. Рик хмыкнул и запрокинул голову. Похоже на то. Взгляд устремился в ночное небо, хмурое, осеннее, без луны и звезд. Айда зажала одеяло между коленей и перевела взгляд за окно, на кусок черного неба в просвете между домами. Глаза уже начинали слепаться. Возможно, если их все таки закрыть, голос из динамика перенесется в комнату. Будто Рик сидит здесь со своим чаем и разговаривает тихо и мягко, чтобы не разрушить атмосферу ночи. Такие романтические глупости. Когда она стала романтиком? Айда повернулась на спину. Мне было лет девять, когда дома начались ссоры и скандалы, а братьям вообще около семи. Она высунула руку из-под одеяла и прикрыла лицо сгибом локтя. Потом отец все чаще стал спать на диване и, в конце концов, поселился там окончательно. В динамике раздался едва различимый тонкий звон стекла. Признак того, что вызов не оборвался. Думаю, в какой-то момент родители просто разлюбили друг друга, но почему-то держались за брак. Айда уронила руку и посмотрела в потолок. Возможно, ради меня и братьев. Хотя нам такая жертва была не нужна. Так что она пожала плечами. Если у твоей сестры все идет так же, то она все правильно сделала. Лучше сейчас, а не лет через восемь, потеряв кучу времени на ненужные отношения. Философские размышления за триста. Даже если не заказывали, они подъехали. Айда покусала губу. Нужно заканчивать, пока сонный мозг не выдал еще какую-нибудь фигню. В комнате стало тихо, в динамике тоже ни звука. Спугнула? Наверное. Мне кажется, на самом деле сестра не хочет развода. Вдруг заговорил Рик. Просто храбрится. О нет, с философией еще не все. Айда снова повернулась на бок. Тогда ей нужно поговорить с мужем по-хорошему. Он хмыкнул. Ты сегодня как-то очень разумно размышляешь. Его хрипловатый смех отозвался будоражащей вибрации в солнечном сплетении. Айда конвульсивно прижала ладонь к узлу нервов в животе и сонно улыбнулась в потемках. Как же сексуально он смеется! Я идиотка, Рик. Была бы разумным существом, не сбежала бы от умного высокого парня с божественным торсом и чувством юмора. Губы сами собой растянулись в улыбке. По спине прошла горячая волна. Рик всегда считал, что его божественный торс остался в прошлом. Однако какое открытие. Он стукнулся затылком о кирпичную стену и закрыл глаза. На балконе стало тихо, Но кожа загорелась от ощущения незримого присутствия рядом. Нет, он здесь точно не один. Ты молчишь. Голос динамики стал слегка напряженным. Так и знала, что мой треп пугает людей. Я просто улыбаюсь, как дебил. Рик даже не попытался притушить улыбку. Не видела ты мой торс во времена баскетбола. Он открыл глаза и потянулся за остывающим чаем. А видел бы ты мою задницу во времена черлидинга. Она хмыкнула. Рука зависла над чашкой. Ты была черлидершей? Конечно, была. В воображении замелькали самые банальные картинки из кино. Девчонки, короткие юбки, топы, помпоны. И на шпагат садилась. Америка издала обволакивающий смешок. И на продольный, и на поперечный. Мечтательно протянула она. Лучше бы не спрашивал. Рик вцепился в чашку и сделал большой глоток. Лучше бы тут был виски со льдом, серьезно. Но Америка избавила его от ответа. «Почему ты бросил спорт?» Айда поморщилась, как только задала вопрос. «И кто ее за язык тянул? А если это больная тема? Если он сейчас свернет разговор?» Она прикусила ноготь на большом пальце и задержала дыхание. Упал на стройке, сломал руку. Спокойно проговорил Рик, вообще не меняя интонации. Прозвучало вполне обыденно. Пронесло. Она тихо, облегченно выдохнула. Ты уже тогда работал на стройке? Иногда помогал отцу. Он тоже занимается отделочными работами. А почему потом не вернулся в баскетбол? Еще один шаг на нетвердую почву. Не захотел. Рик будто пожал плечами. По крайней мере, так удобнее представить. И подвернулась хорошая работа. Отцу нужен был напарник. Не жалеешь? Айда подложила ладонь под щеку. Нет. Легко отозвался он. Это не было моим призванием. Родители отдали меня в спорт, чтобы сбрасывал детскую энергию, а к моим габаритам подошел баскетбол. Я занимался просто... Он задумался. Ну, просто по привычке, наверное. А потом вдруг понял, что можно больше этого не делать. И не испытал разочарования. Как просто все вышло. И совсем не больно. А это прикрыло отяжелевшие веки. Это хорошо. Что именно? Негромко проговорил он. Что здесь не спрятана грустная история о загубленных надеждах. И что с ним так легко говорить об этих самых надеждах. Хотя, скорее всего, все дело в потемках пустой спальне и этой особой ночной атмосфере. Не хватает только дождя. Было бы кинематографично. Где этот вездесущий английский дождь? Давай в видеовызов. Прорезал негромкий голос воцарившееся молчание. Айда улыбнулась в темноте и уютнее укуталась в одеяло. Пора бы перейти на видео. Точно пора. Направить камеру на ухо и уголок глаза, а то и на все лицо. Сколько можно ребячиться? Но нет. Мы доиграем в эту игру до конца. Сонно пробормотала она. Жаль. Попытаться стоило. Но их маленькая глупая игра и в самом деле перешла уже в дело принципа. Рик поднялся с пластикового стула. «Свадьба уже послезавтра. Дождись». Америка зевнула прямо ему в ухо. А завтра девишник. Пора отпустить ее спать. Пьяные принцессы — это интересно. Рик подхватил пустую чашку и открыл раздвижную дверь. Ее механическое шуршание нарушило интимность момента. «Лучше отключи телефон», — тихо рассмеялась Америка. «Будешь мне звонить?» «Есть такая вероятность». Она игриво вздохнула. По венам пробежал разряд тока. Рик улыбнулся и вошел в гостиную. Тогда нарочно не отключу. Да ты бесстрашный. А ты уже спишь. Рик опустился на диван и вытянул ноги. Угадал. Ее слова уже смешались, едва различимое мягкое журчание. Это даже мило. Есть что-то такое интимное в том, что она не притворяется бодрой и готова общаться ради парня. Наверное, ты сейчас похожа на плюшевую игрушку. Сам ты плюшевый, промурлыкала Америка. Пора отпускать. Как бы не хотелось поговорить еще о какой-нибудь ерунде. Спокойной ночи. Рик упал на подушку и уставился в потолок. «Обещай, что позвонишь мне, пьяная». Она издала тихий мягкий смешок. Даже не сомневайся, красавчик. Проговорила уже почти в подушку. Тут я профи.